Он на мгновение замер, возвел очи к небу с благодарственной молитвой и вытянул из шкафа куклу в полуобгоревшем платье. Незаконченная молитва продолжилась громким проклятием, дурацкий сентиментализм. Всю дорогу твердил старый осел, надо бы отнять у нее игрушку. Как-никак невеста уже, а тут такие бирюльки». Джурабек в сердцах швырнул куклу в шкаф и захлопнул дверь с такой силой, что чуть не вылетело зеркало. Правитель Мавераннахра опустился на пол, обхватил голову руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону, как кобра перед броском. Когда правитель Маверан предавался столь странным для своего сана занятиям, Зиновий Лариончи вместе с Джамшидом пустили лошадей шагом. Они приближались к окраинам Ташкента, и не к лицу было отцу сыном мчаться во весь дух, коль скоро они не были ни воинами, ни важными посланниками. Впереди уже маячили аулы, окружающий город, плантации хлопка, рисовые поля, виноградники... Обогнув неухоженный сад, где деревья урюка росли слишком густо, чтобы приносить хороший урожай, путники наткнулись на небольшую толпу и вынуждены были остановиться. Джамшит спешился первым и хотел было обогнуть собравшихся, но Зиновий Иларионович прислушался к разговору и замахал руками, мол, погоди. Они остановились поодаль на небольшом холме, откуда все было прекрасно слышно и даже видно выражение лиц участников беседы. В центре стоял муфти, державший мальчонку в драном халате, который бился у него под мышкой. Примечание. Муфти – толкователь Корана. Скривив физиономию, в злобной гримасе, Муфти смотрел на всадника, явно благородной крови, стоящего против него в сопровождении слуг. Спор велся относительно платы за воду. Всадник призывал Муфти отпустить мальчишку, напившегося из колодца бесплатно. Простолюдины же в споре не участвовали, но речи муфте сопровождались их ропотом, а слова всадника — восторженными репликами и радостным ликованием. «Ты так и прирос к колодцу, словно это Сельсибирь!» Примечание — Сельсибирь, по легенде, святой источник в раю. В толпе приглушенные смешки, но некоторые, втянув головы в плечи, боязливо поглядывают на муфтия. «Что тебе, путник? Ступай своей дорогой. Я вижу, ты человек уважаемый. Не будем же затевать пустых споров. Думаю, ты не сам Сулейман, чтобы вмешиваться в наш спор. Примечание. Сулейман. Мудрый повелитель людей стихий, символ могущества и справедливости». «Да и ты не хызр!» Хызр — чудотворец, хранитель живой воды. «Отпусти ребенка, и мы продолжим наш спор о ценах на воду или, если хочешь, о справедливости устройства мироздания». На муфте страшно было смотреть. Лицо его посерело, изо рта при каждом слове вылетала слюна, глаза пылали, как два факела. В ночи они наверняка освещали бы все на милю вокруг». Я не отпущу мальчика и обязательно проучу его, чтобы ни ему, когда вырастет, ни другим, неповадно было воровать. И кто бы ты ни был благородный муж, а я-то прекрасно знаю, кто ты, ты не можешь указывать слуге Аллаха, что есть добро, а что зло. Ты лишь совершаешь намаз, а я стою на защите святых истин. Неужели ты думаешь, добро отпустить мальчишку? Неужели ты думаешь... Алчность будет водить моей рукою, когда я отхожу его ивовой веткой. Нет, Мираб, любовь и бесконечная доброта. Я не наказываю мальчика, ибо наказывает один Аллах, а я учу его искусству жизни. Если я отпущу его, это будет плохой урок, а усвоив плохой урок, человек может выбрать неверный путь в жизни, не так ли? А неверный путь может привести его к гибели. Неужели ты прикажешь мне отпустить этого бедного ребенка на погибель? Неужели не дашь преподнести ему урок праведности и добра? Указать верный путь? Толпа разом воодушевилась и моментально перенесла свои симпатии с богатого всадника на Муфте.